27 июня 1929 года на допросе он сообщил, что впервые о существовании СВО ему стало известно от родственников Ефремова и директора первой Киевской трудшколы Дурдуковского. Ефремов знал, что ГПУ добивается показаний на него от Павлушково. Так, 8 июня и 2 июля 1929 года он, основываясь на записке, полученной из тюрьмы от Павлушкова, пишет в своих дневниках о том, что следователи стремятся втянуть в дело и его Ефремова, говорят Павлушкову о каких-то показаниях Ефремова, которые он уже якобы дал мучил допросами по 12 часов, требуя, чтобы он дал показания против Ефремова. Таким образом, ещё до возбуждения уголовного дела в отношении Ефремова Дурдуковского в ГПУ на них уже были получены компрометирующие материалы, что давало формальный повод для заключения их под стражу. 3 июля В 1929 году был арестован Дурдуковский. Немного позже, 21 июля, Ефремов. Избрание меры пресечения, содержание под стражей по этому делу применено ещё к 41 человеку. Аресты продолжались до 19 января 1930 года. На первоначальных допросах Все обвиняемые, за исключением Моргулиса, Слабченко, Строшкевича, категорически отрицали свою причастность к какой-либо контрреволюционной деятельности, в том числе и к организации СВУ, заявляя о своём лояльном отношении к советской власти. Обвиняемые Блезнюк, Гонцов, Гермайзе, Голышкевич, Грибенецкий Иваница, Атамановский, Дубровский, Подгоецкий, Туркало, Холодный, Чеховский, Торка и Шила показали о том, что ОСВУ они впервые узнали от сотрудников ОГПУ в ходе следствия. С Лапченко и Ставицкой-Черняховской об этом стало известно из сообщений прессы. Для получения от обвиняемых показаний о совершении ими преступлений следователи использовали один из методов допроса – сообщение обвиняемым ложной информацией изобличающего характера. Иногда это делалось в нарастающем порядке, что вызывало страх, неуверенность, снижало способность к трезвому анализу ситуации, сопровождалось отражение отчаянием и дезорганизацией сознания. При этом обвиняемый затруднялся найти какие-либо правдивые объяснения предъявленным доказательствам. Не совершив преступление, он испытывал горечь и бессилие от того, что ему не доверяли, начинал сомневаться в правильности своих суждений, а потом и признаваться в виновности совершения преступления которого в действительности не было. Результатом подобных методов допроса явились показания Гермайзы, который в течение двух месяцев показывал, что ему ничего не известно о существовании ни СВУ, ни Буда. О таких организациях он узнал в ГПУ во время следствия. Однако в одном из многочисленных протоколов допроса имеется его признание. В конце концов мне были предъявлены обширные свидетельства о СВУ, её функционерах и участниках. Эти лица, особенно Ефремов, Дурдуковский, Чеховский, Гребинецкий, отчётливо припоминают основание СВУ и цель организационных моментов её истории. Остаётся предположить, что либо все они вместе ошибаются, либо ошибаюсь я и не могу припомнить то, что для меня является безусловной реальностью. После долгого обдумывания я могу признать правдоподобным второе предположение, а именно, что ошибаюсь именно я. Ефремов, на которого ссылается Гермайзе, признал существование СВУ только через 2 месяца после ареста. Расследование дела велось исходя из принципа виновности обвиняемых. Доказывание невиновности возлагалось на самих же обвиняемых.